Глава 12. Руслан. От Жанны я вернулся домой поздно вечером. Ни есть, ни смотреть принесенные с работы документы уже не хотелось. Изнасиловав мозг очередной дозой астрофизики, к часу удалось наконец уснуть. А утром начался такой насыщенный день, что странная посылка и разговор со следователем показались событиями недельной давности. Все же мозг человека устроен странно. Сегодня важным видится одно, а завтра случается форс-мажор, и прежние нерешаемые проблемы уступают место срочным, пусть и менее важным. Не успел я закончить проверку в закупках, как на работе стало твориться черт знает что. В течение всего одного часа мне позвонили два спонсора клуба, причем не их замы, не секретари, а сами директора. Странная вещь. Раньше ни один из них не проявлял никакого интереса к соблюдению условий размещения логотипов и расходованию средств. Я ни разу даже не встречался с ними. Вместо встречи и вопросов, их заводы регулярно отчисляли на счет клуба приличные суммы и по окончании каждого месяца смирно принимали от бухгалтера отчет о расходах. На мой взгляд, эти отчеты подходили лишь для похода в туалет. Тот, кто согласовал их в форму, явно не заботился о деталях но ни проверок, ни дополнительных запросов не поступало. Никогда за последние пять лет впор был начинать верить в чудеса, в хоккейного Деда Мороза или серьезное увлечение хоккеем вечно занятых топ-менеджеров. По сети они хоть один матч, я бы, возможно, и поверил. А так? Поставщиками стоило заняться серьезнее, отправить бухгалтера в отпуск, привлечь независимую аудиторскую компанию. В расходование денег клуб напоминал своих же спонсоров, Почти бесконтрольное перетекание капиталов. Из одного кармана в другой, из второго в третий. Месяц за месяцем. Пора было навести порядок в этом бардаке. А нашлись бы какие-нибудь копейки на заброшенную детскую секцию. Потонув в делах, я не заметил, как прошел один день, и начался второй, такой же напряженный и длинный. Бумагам и звонкам не было конца. Не замечая времени, не ощущая голода, Я пропустил обед, и если бы секретарша не зашла попрощаться, вероятно, проморгал бы и конец дня. «Руслан Игоревич, мне охрану предупреждать, что вы задержитесь, или не нужно?» Посмотрев на меня как на тяжело больного, уточнила она. От цифра названия уже рябило в глазах, но растягивать удовольствие еще на день не хотелось. «Предупредите», — кивнул я. «И, Ирина, закажите мне что-нибудь поесть». Ответом стал тяжелый вздох. «Неважно, что», — уточнил я. «Главное, съедобное». «Если вас сейчас покормить, то до утра здесь останетесь». «Если не покормить, то тоже останусь, но моя язва будет на вашей совести». «Руслан Игоревич, вы понимаете, что так нельзя». Ирина распахнула дверь полностью и, опершись боком о косяк, сурово уставилась на меня. «Ума не приложу, как у женщин включается функция заботливой мамочки». Но сейчас мне меньше всего хотелось узнавать всю прелесть этой функции. «Ирина! Ужин!» — уже строго повторил я. От такого тона прежняя моя секретарша давно скрылась бы за дверью, спеша выполнить поручение. А эта? С места не сдвинулась. И как только Репин с ней работал. «Это, конечно, не мое дело, но у вас есть целый штат подчиненных. Зачем себя так изводить?» «Затем, что это моя работа». Я второй день запрашиваю для вас документы. Оборотки, выписки, ведомости. Ирина покачала головой. И все одному. Можно ведь раздать указания другим. Можно, но кое в чем я хотел бы разобраться самостоятельно. Судя по тому, как моя визави поджала губы, такой ответ ей совсем не понравился. Так можно мне надеяться на ужин? Отложив ручку в сторону, снова уточнил я. «Да, конечно». Вероятно, догадавшись, что договориться не удастся, Ирина развернулась на 180 градусов. «Сейчас что-нибудь выберу». «Спасибо», — произнес я ей в спину. А не за что». На миг секретарша оглянулась. «Совсем. Хотя лучше бы вы меня послушали». Тихий хлопок дверью ознаменовал финал разговора. Теперь уже окончательно. Спустя несколько секунд сквозь стену снова послышался голос Ирины, но на этот раз она всего лишь заказывала ужин. Утку по-пекински, салат, какие-то хлебцы и упаковку одноразовых столовых приборов. Зачем нужна одноразовая посуда, когда у нас был полный комплект вилок и тарелок, так и осталось для меня загадкой. Вопрос о приборах словно зациклился в моей голове. Зачем брать пластик, когда в наличии металл и керамика? Зачем тратить лишние деньги, если я мог помыть за собой? Почему лучше бы послушать и не заниматься финансовыми вопросами самостоятельно? Вопросы, вопросы, пустые и, возможно, непростые. Бред, точно заработался. Остановив круговерть мыслей, я до боли зажмурился. Похоже, от усталости моя паранойя начала перерастать во что-то нездоровое. грёбаный репин со своими схемами и расходами чувствовал же задницей что нужно проверить после него всю и сразу не окунаться в организационную работу с ушами а свести дебет с кредитом нищенское финансовое прошлое команда совсем разучило меня считать деньги гроши да но тысячи игрокам и руководителям второго дивизиона такие суммы даже и не снились и вот теперь расхлебывать Мысль о еще одной стопке документов отозвалась урчанием в пустом желудке. Чтобы взяться за бумаги, пришлось даже с минуту поуговаривать себя. Надо добить сегодня основное, а завтра начать искать аудитора. Пара часов, может чуть больше. Расклад был правильным. Бессонница все равно не дала бы уснуть раньше часа. Только энтузиазма не прибавлялось. Открыть новую папку удалось лишь когда Ирина ушла домой. В полной тишине я зашуршал бумагами, придвинул калькулятор, но больше сделать ничего не успел.